Глава тридцать восьмая. Лариса прилетела домой, как на крыльях. Она испытывала то же чувство безграничного счастья, которое ощущала в старом парке, прижавшись к коллегу. Ей захотелось разбудить уснувших родителей и говорить о своей любви, кричать, петь, танцевать. Лишь порой она ощущала тяжесть на сердце, думая о том, как объяснить все коллегам, считающим Кочетова убийцей. «Сделать это будет трудно». Олег так хорошо подходит на роль подозреваемого, что даже она не может найти аргументы в его пользу. «И все-таки он не убийца». Лариса представила завтрашний разговор у Кравченко, удивленные глаза коллег. Олег. «Вряд ли кому-то из них будут интересны ее аргументы, типа «он не убийца, я это чувствую», или «если бы вы послушали его, то подумали бы так же, как и я». «Его цель — спасать людям жизнь, а не отнимать ее». Безусловно, завтра она скажет это. И пусть смеются и не верят. Им нужны факты, а фактов у нее нет. Но ведь настоящих аргументов не было и у них. Конечно, по-хорошему следовало бы поговорить с Олегом, расспросить его о тех досадных обстоятельствах, которые делают его подозреваемым. Однако в таком случае Ларисе надо было раскрывать себя, а этого без разрешения начальства она сделать не могла. Кулакова находилась сейчас не в том состоянии, чтобы анализировать обстановку, предоставить хотя бы крошечные доказательства его невиновности и назвать объективную причину, по которой их делу следовало бы искать другого подозреваемого. Поэтому она сочла за лучшее ни о чем не думать. Все решит завтрашний разговор с коллегами. Может быть, ее все-таки поймут и помогут ей. Она очень на это надеялась. Наблюдая объятия и поцелуи Ларисы и подозреваемого, еле сдерживающей ярость скворцов, проводив Кулакову до дома, несмотря на позднее время, кинулся звонить Киселеву. Павел ждал его звонка и около десяти часов вышел с телефоном на кухню, чтобы не будить спящую Настю. Сегодня его, как и Ларису, переполняло чувство счастья. Тяжелого разговора с бывшей женой, которого он так боялся, и который мог окончательно поставить точку в их отношениях, не состоялось. Они так истосковались друг по другу, что говорили мало и по существу. Они должны быть вместе, несмотря ни на что. Павел, естественно, не оставит работу, а Настя будет привыкать к незавидной доле жены работника правоохранительных органов. «Ты сможешь? Выдержишь?» — спрашивал Киселев жену, нежно проводя рукой по ее волосам. «Смогу», — твердо ответила Настя. «Без тебя мне было еще тяжелее, чем с тобой. Лучше воспитывать себя, чем страдать и мучиться от невозможности быть рядом с любимым человеком». Супруги решили завтра окончательно уладить все вопросы. Павел — поговорить с Линой, Настя — рассказать все сыну и матери и перевести вещи в когда-то покинутое ею жилье. Через пару дней они пойдут в ЗАГС и подадут заявление, сделав вторую свадьбу не менее пышной, чем первая. Успокоенная, счастливая Настя уснула на плече мужа, а Павел боролся со сном, ожидая звонка приятеля. Утомленный и злой Скворцов кратко и жестко обрисовал обстановку. «Паша», — сказал он, — «ситуация выходит из-под контроля». Наша хваленая Ларочка втрескалась в убийцу и в любой момент может послать к чертям операцию весь наш отдел. Полагаю, надо все рассказать Кравченко еще до того, как она придет. Коллеги решили подъехать в управление на час раньше. Они знали, что Алексей Степанович с раннего утра находится на рабочем месте, читая и анализируя материалы дел».